Глава шестая. Неготовность к Prime Time. Несмотря на успех сервиса Prime в ассортименте товаров, которые Amazon предлагала участникам, наблюдалось одно очевидно слабое место. Скоропортящиеся пищевые продукты, такие как молоко, овощи, фрукты и мясо, на которых специализировались продуктовые магазины и Walmart. Осознавая этот недостаток, Amazon уже давно работала над тем, чтобы догнать своего мегаконкурента. Еще в 2005 году в онлайн-ретейлер перешел Дуг Хэрингтон, бывший сотрудник компании WebVan. Здесь он предложил Джеффу Безосу идею создания общей национальной службы доставки продуктов. Херингтон попросил для запуска программы 60 миллионов долларов, но Безос согласился только на бета-тестирование в Сиэтле в умеренных масштабах на 7 миллионов долларов. Ни внутри, ни вне Amazon никто не знал, как сделать прибыльным сервис доставки продуктов, заказываемых онлайн, поэтому руководитель Amazon отдавал предпочтение инвестициям в другие сферы. Однако к 2012 году Херингтон ясно выразил свое недовольство отсутствием такой программы за пределами домашнего рынка и сделал это вполне в стиле Amazon в жесткой служебной записке. «Мы не сможем достичь наших целей в 400 миллиардов долларов с сегодняшней бизнес-моделью. Есть все основания опасаться, что мы не сможем провести необходимую трансформацию Написал в ней Херингтон, как утверждает журналист Брэд Стоун в книге «Амазон без границ». Благодаря этой записке Херингтон получил разрешение на небольшое географическое расширение Amazon Fresh с единственного существовавшего рынка в Сиэтле на части Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Но даже для участников программы Prime, живших в этих местах, услуга по-прежнему обходилась в солидные 299 долларов в год, в то время как сервис Prime в тот момент стоил 79 долларов в год. Попросту говоря, у подавляющего большинства клиентов Amazon не было возможности покупать скоропортящиеся продукты в онлайн-магазине, и это ахиллесово питание, несомненно, ограничивало претензии компании на мировое господство. Требовалось исправить ситуацию. Однако пока Amazon продолжала экспериментировать с ценами и методами доставки свежих продуктов, возможно, не менее важной для будущего Amazon Являлась еще одна категория товаров, продаваемых в продуктовых магазинах, причем в нее, похоже, было легче проникнуть. Так называемые упакованные потребительские товары, CPG или товары повседневного спроса. Эта широкая категория включает в себя, по сути, все нескоропортящиеся продукты питания, Товары для дома или средства личной гигиены, которые вы используете, а затем выбрасываете в мусорное ведро или контейнер. В общем, товары, запас которых требуется регулярно пополнять и которые обычно хранятся в кладовке, в шкафу или под раковиной. Это продукты питания, бутилированные напитки, например, газировка и вода, чипсы, хлопья и консервированные супы. Средства личной гигиены, мыло, дезодоранты, шампунь. Товары для дома, чистящие спреи клорокс и бумажные тарелки. Зачастую эти вещи прозаичны, от них не захватывает дух, однако именно они являются основой повседневной жизни американцев. Их рынок огромен, продажи составляют около 850 миллиардов долларов в год. Именно здесь Херингтон видел возможность реализовать свою самую большую цель. Если Amazon хотела достичь тех же высот в розничной торговле, что и Walmart, не говоря уже о том, чтобы превзойти конкурента, ей требовалось придумать, как продавать больше тех недорогих товаров повседневного спроса, которые покупатели чаще всего приобретают в обычных продуктовых магазинах и универмагах. В идеальном мире такие товары заставляли бы покупателей amazon возвращаться в этот интернет магазин снова и снова и чем чаще они будут это делать, тем меньше у них будет соблазна заходить в двери магазина или на сайт конкурентов. Продавать книги или телевизоры это здорово и очень полезно пояснял мне Херингтон, который сейчас является генеральным директором amazon по международным операциям и физическим магазинам. но сколько раз в неделю я покупаю книгу или телевизор по сравнению с тем, сколько раз я куплю фасованные товары, туалетную бумагу или продукты питания. Король хлам. Примечание. Крэп – дерьмо. Переносный сленг «хлам, ерунда, мусор». Как и в других случаях, авторский заголовок имеет прямой и скрытый смысл. Оригинальный заголовок Crabs из кинг» с одной стороны отсылает к хрестоматийному девизу «южан», cotton is king, король хлопок, а с другой, как рониму, crap, can't release any profit, буквально не приносит никакой прибыли. Используемому внутри Amazon для обозначения конкретных товаров, которые стоило удалить из программы розничной торговли. Сокращение было запоминающимся и вызывало смех. Учитывая тему подгузников, с которой начинается история, автор явно допускал прочтение заголовка как король хлам или даже король дерьмо. Конец примечания. К началу 2010-х годов Amazon стала одним из основных мест продаж нескольких CBG-товаров, включая стаканчики для кофе, большие упаковки хлопьев и конфеты, особенно подгузники, несмотря на то, что они не приносили прибыли. Amazon не боялась использовать подгузники в качестве убыточных лидеров. Компания хотела привлечь на свой сайт новых родителей и надеялась получать от них прибыль в течение всей их жизни. Это была ключевая причина, по которой Amazon так стремилась либо уничтожить, либо приобрести компанию diapers.com марка Ларе. А вот с более дешевыми товарами, скажем, с товарами повседневного спроса ценой ниже 10 долларов, которые составляют большинство категорий CPG, дела у Amazon обстояли гораздо хуже, и компания не могла забрать по-настоящему значимый кусок этого рынка. Шерингтон прекрасно разбирался в проблемах этого сектора. Ранее он проработал почти 10 лет в Буз, Алиан, Хамилтон, где консультировал компании, работающие в сфере CPG. Затем во время бума доткомов в конце 1990-х годов он руководил маркетингом WebOne, стартапе, занимавшемся онлайн-продажей продуктов и доставлявшим заказы в течение одного дня. Однако в 2001 году компания обанкротилась в результате быстрого и нерентабельного расширения. Различные сотрудники WebOne по-разному объясняли неприятности стартапа. Но каковы бы и ни были причины гибели WebOne, Херингтон не терял уверенности в силе этой идеи, даже если экономическая база бизнеса временами казалась проблемной. В Амазон Херингтон быстро завоевал уважение сотрудников, отказавшись держать их в страхе. Обычная тактика, которую используют Безос и другие жесткие бизнес-лидеры. Те, кто работал на него, рассказывали мне, что Херингтон, который некогда мечтал стать сенатором США, был склонен к соперничеству, но при этом уравновешен и приветлив. Когда он появился в Амазон в 2005 году, товары повседневного спроса составляли практически несуществующую категорию, над которой работало 20 человек, как рассказывал он мне в 2021 году. Когда я пришел, я был вице-президентом очень маленькой империи, но моим девизом было «давайте попробуем улучшить этот опыт для покупателей». По словам Джастина Ли, бывшего менеджера по продуктам в группе, Херингтон сказал своему тогда еще немногочисленному персоналу, что он хочет, чтобы их культура ориентировалась на действия со спокойной тихой уверенностью. По сравнению с другими руководителями Amazon. Шерингтон был более мягким, справедливым, сопереживающим, говорит Андреа Али, жена Джастина, которая за свою почти десятилетнюю карьеру в Амазон, включавшую работу в отделах продуктов питания и товаров повседневного спроса, доросла до должности главного менеджера. Эта уверенность часто подвергалась испытаниям. Продажа продуктов в интернете, будь то скоропортящиеся вещи или товары длительного хранения, сопряжена со многими проблемами. У продуктовых магазинов, как известно, низкий коэффициент прибыльности, обычно 1-2%. И это при том, что клиенты сами приезжают в магазин и совершают покупки. А если добавить затраты ритейлера на продажу тех же товаров через интернет, огромные склады, грузовики для доставки и персонал для обработки заказов, экономика может быстро оказаться совершенно неприглядной и перевернуться с ног на голову. В основном по этой причине в 2013 году сервис доставки продуктов Amazon Fresh все еще не отличался устойчивостью. Однако покупатели были явно готовы заказывать через интернет нескоропортящиеся позиции, например, товары повседневного спроса, если цены будут сравнимы с теми, что они платят в физических магазинах. Проблема Amazon заключалась в том, что сервис Prime при всех его преимуществах приучил покупателей оформлять заказы по одному товару за раз. Нужна новая бейсбольная перчатка для вашего ребенка? Поиск, клик, покупка. Нужен новый фильтр для увлажнителя воздуха в сухие зимние дни? Поиск, клик, покупка. В этой простоте заключалась определенная красота, которой восхищались конкуренты. Но эта простота работала против интересов компании, когда дело касалось дешевых товаров повседневного спроса, особенно громоздких и, следовательно, требующих больших затрат на транспортировку. Если вы онлайн-ритейлер, и речь идет о недорогих товарах, то вам нужно, чтобы покупатели приобретали больше позиций в одном заказе. В этом случае больше шансов, что общая сумма заказа покроет расходы на хранение и доставку. Ключевой фактор сегодняшнего успеха Amazon обернулся серьезным препятствием для ее будущих амбиций. Количество единиц товара на один заказ было очень, очень маленьким. А это противоречит тому, что требуется для продуктов питания или товаров повседневного спроса, говорила Дженнифер Пан, ветеран Амазон с 18-летним стажем, которая руководила цепочками поставок для продуктов питания и командами, занимавшимися планированием запасов. До этого момента Амазон обходилась во многом несовершенными решениями для продажи товаров повседневного спроса, таких как дезодорант или газировка, не наносившими ущерба финансам компании. Иногда эти позиции предлагались только в качестве так называемых дополнительных товаров. Их можно было заказать вместе с отдельным, более крупным заказом, например, с электронной читалкой Kindle или с несколькими бумажными книгами. Это позволяло Amazon получить больше дохода с каждого заказа, тем самым увеличивая прибыль. В других случаях Amazon или третья страна, продававшая товары на Amazon Marketplace, устанавливали цены на такие товары гораздо выше, чем в продуктовых магазинах, то есть расходы на доставку и выполнение заказа фактически закладывались в цену товара. Еще один метод улучшения экономических показателей – продавать, скажем, упаковку из шести дезодорантов, а не отдельный флакон, поскольку более высокая цена возможна. Только возможно, компенсирует расходы на доставку, которые Amazon вынуждена нести, чтобы доставить заказ с одного из своих складов до порога покупателя. Каждый из этих вариантов имел определенные минусы. И для компании, которая с гордостью считала себя самой клиентоориентированной на земле, эти минусы представляли угрозу тому, что руководство Amazon считало самым важным ⁇ доверию клиентов. Поэтому в 2013 году... Харрингтон начал размышлять, как разобраться с проблемами рентабельности и, возможно, помочь Амазону успешнее конкурировать с Walmart и другими крупными ритейлерами в категориях продуктов питания и CPG-товаров. Новая идея Харрингтона стартовала с одной из наиболее распространенных покупок, независящих от магазина — диетической колы. Борьба за кладовку Что мы должны сделать, чтобы доставлять упаковку из 12 банок диетической колы любому жителю США по цене Таргет или Walmart? Вспоминал Херрингтон, когда речь заходила о новом сервисе. Почему именно диетическая кола? Упаковка из 12 банок диетической колы – стандартный проблемный CPG-товар. Цена невелика, всего около 5 долларов, зато вес значительный, около 10 фунтов, то есть примерно 4,5 килограмма. Доставка грузовиком FedEx может обойтись дороже, чем сам товар. Внутреннее название Amazon для товаров, подобных такой упаковке диетической колы, crap, что расшифровывается как can't release a profit. Невозможно получить прибыль. В известной степени запоминается. Имелась надежда, что когда-нибудь Amazon Fresh превратится в общенациональный сервис и снимет актуальность проблемы. Amazon получит возможность продавать CPG-товары вместе со свежими продуктами в рамках крупных частых заказов. Но в 2013-2014 годах ситуация была не такой, и Херингтон и его команда проявляли нетерпение. В результате бывший руководитель WebOne и другие сотрудники Amazon организовали мозговой штурм с целью создания нового сервиса, который в итоге получит название Prime Pantry и станет доступным исключительно для участников программы Prime. Примечание. Pantry. Кладовка. Конец примечания. Херингтон создал исходный документ Pantry PRFAQ, Нечто вроде служебной записки, в которой описывалось, как новый продукт или сервис Amazon будет восприниматься прессой в идеальном мире, а также как компания должна отвечать на возможные вопросы о новом сервисе. Почти окончательный проект документа Херингтона начинался с воображаемой статьи в New York Times под заголовком «Феномен Prime Pantry от Amazon». «Готово!» — гордо улыбнулась Николь Шервуд, положив свой iPhone на стол. Я только что сделала заказ в Pantry, купив упаковку из 12 банок диетической колы за 3 доллара и 99 центов и коробку сухого завтрака Honey Nut Cherries за 3 доллара 59 центов. Эти цены намного лучше, чем в Safeway и даже лучше, чем в моем местном Target или Walmart. И заказ будет у меня дома уже в четверг, так что больше мне не придется пытаться втиснуть поход в супермаркет в ближайший уикенд между футбольными матчами детей». Она качает головой. «Не знаю, как они этого добиваются, но я подсела». Если отбросить безвкусицу статьи с фальшивой новостью, то из служебной записки вытекало, что главным козырем Prime Pantry предполагалось сделать цены. Точнее, цены на повседневные товары для кухни и дома, которые могли побить даже цены в магазине одного базирующегося в Арканзасе левиафана розничной торговли, находящегося в семейном владении. «Так из-за чего же вся эта суета?» — продолжается текст Херрингтона. «Цена. Цены в пендри обычно равны ценам Walmart или ваших местных универмагах или ниже их». Это были такие товары, как упаковки из 12 банок диетической колы, консервированные продукты и снеки в пакетиках, моющие средства, зубная паста и туалетная бумага. При увеличенном объеме заказа Amazon могла позволить себе расходы на упаковку и доставку, активнее, продвигаясь в сегменте CPG товаров и становясь конкурентнее в той сфере, которая была сильной стороной Walmart. Однако с программным обеспечением все было крайне сложно – Для сокращения расходов Amazon требовалось проверять, что все товары, доступные через сервис Pantry, можно отправить с одного склада, ближайшего к данному покупателю. Звучит знакомо? Потому что это ключ к другому бизнесу, который Amazon приобрела несколькими годами ранее. компании Quitty, Marco Ларе, которая владела сайтом diapers.com. «Когда мы купили квидзи, мы узнали, что их структура затрат была намного лучше нашей для выполнения заказов», говорит пан, обладающий многолетним опытом планирования запасов в Амазон. Но даже с учетом этих и прочих складских ограничений, руководители Амазон беспокоились, как обеспечить финансовые показатели. В то время Амазон еще не купалась в прибыли, как это произойдет в последующие годы. В результате приняли решение, что каждый заказ через Prime Pantry будет стоить дополнительно 5 долларов и 99 центов, хотя в то время участники программы Prime уже платили лишние 99 долларов в год за более высокую скорость доставки и доступ к каталогам потоковой музыки и видео Prime. Не все пришли в восторг от этого любопытного решения, что и неудивительно. В то время главой Amazon Prime и, соответственно, самым большим защитником клиентов Prime в компании был Грег Грилли. Он рассказывал мне, что выступал против такого сбора, считая, что он не понравится многим участникам программы Prime, рассчитывавшим получать все свои заказы без дополнительной платы. Он выступал за то, чтобы добавить в эту программу какой-нибудь минимальный заказ. Это бы стимулировало заказы на несколько товаров, что могло бы покрыть расходы Amazon, «Споры были жаркими», — говорил мне Грили много лет спустя. «Я оставлю это там». В Amazon споры поощряются и даже подразумеваются. Это закреплено в принципах компании, среди которых есть такой «имей стержень», «не соглашайся, но исполняй». Руководители обязаны уважительно оспаривать решения, если они с ними не согласны, даже если это неудобно или утомительно, — гласит принцип. Однако он завершается словами, как только решение принято, его целиком исполняют. Последнее предложение является ключевым. В итоге Грили согласился на запуск с дополнительной платой в 5 долларов 99 центов, хотя не считал это идеальным решением и, будучи главой Prime, имел право заблокировать его. Спустя годы Херингтон рассказывал мне, что его группа выбрала плату с каждой коробки, а не минимальную сумму заказа, скажем, 50 долларов, потому что опасалась, что покупатели могут заказать на 50 долларов такие товары, как бутилированная вода, что потребует не одну, а несколько коробок, и соответствующие расходы на доставку почти наверняка приведут к убыточности заказов. Если вы хотите заказать воду на 50 долларов, то это прекрасно, это потребует 5 коробок с платой 5 долларов 99 центов за коробку. Так Херингтон в конце 2021 года растолковывал мне модель, с которой сервис Pantry в итоге вышел на рынок. Но... Если вы хотите поступить чуть-чуть умнее, вы, вероятно, возьмете воды, чипсов, немного того, немного другого, и тогда получите все это в одной коробке за 5 долларов 99 центов. Стефани Лендри, менеджер, отвечавший за создание и запуск программы Pantry, была восходящей звездой розничного подразделения Amazon. Она работала в качестве своеобразного начальника администрации. Ее назвали техническим советником или неофициально тенью у Джеффа Уилки, начальника Херрингтона и заместителя Безоса, который первым возглавил реорганизацию складов, сделавшую возможной программу Amazon Prime. Позднее Уилки пошел на повышение и стал управлять ритейлом Amazon по всему миру. В 2022 году на эту должность назначили Херрингтона. Лэндли руководила пилотным проектом доставки продуктов Amazon Fresh в Сиэтле в середине 2000-х годов и принимала участие в управлении несколькими другими сервисами, запущенными при Херрингтоне. Пользовательский интерфейс, который в итоге разработала Лэндри, был новинкой для Amazon. На странице сервиса Pantry появлялась коричневая коробка для доставки, и по мере того, как покупатели добавляли товары в свою корзину, страница обновлялась и показывала, насколько сколько процентов заполнена коробка. Однако такое новаторство могло потенциально запутать клиентов. При этом Amazon незаметно для покупателя производил расчеты для определения заполнения коробки. Полную коробку давали либо товары массой 45 фунтов, примерно 20 килограммов, либо товары объемом 4 кубических фута, примерно десятая часть кубометра, в зависимости от того, что наступало раньше. В первые годы существования сервиса Amazon выделяло два ключевых преимущества, предлагаемых Prime Pantry – Экономьте на предметах первой необходимости. Низкие цены и дополнительная экономия благодаря сотням купонов. Покупателям предоставлялись небольшие скидки, которые, как предполагалось, станут часто предлагаться брендами с товаров. Покупайте товары в нужном количестве. Больше не требуется покупать крупными партиями. Приобретайте то, что вам нужно, и тогда, когда вам нужно». Раньше же покупателям Amazon, желавшим приобрести в интернет-магазине, например, консервированного тунца, приходилось покупать упаковку из 24 банок, даже если им требовалось всего несколько штук, потому что лишь упаковка такого размера оправдывала для компании продажу этого недорогого продукта. Небольшая проектная группа, если выражаться языком Amazon, помогла отточить идею Prime Pantry и спланировать реализацию, а затем ответственность за программу передали отдельной команде, которая должна была управлять программами сервиса после запуска. Но когда за месяц до запуска подключились такие внутренние эксперты, как специалист по запасам Пан, они поняли, что этот бумажный план не имеет шансов на успех после практической реализации. Множество проблем сводилось к грубой недооценке того, сколько времени потребуется для продажи товаров, которые Amazon заказывала на палетах у брендов CPG-товаров. Amazon закупала эти товары на палетах, чтобы повысить эффективность работы складов компании, однако различные виды товаров повседневного спроса распродавались с разной скоростью, и это порождало сложности. Если палета со стиральным порошком может включать 150 упаковок, которые разойдутся за пару недель, то палета с консервированным тунцом может содержать 1500 банок, на продажу которых по одной штуке уйдут целые месяцы. Они просто использовали весьма академический подход. «Если мы покупаем что-то оптом и отправляем клиентам поштучно, то все работает», — говорила мне пан. И никто не взялся поводить ручкой по бумаге, чтобы понять, что это означает. Это просто математика, как сказал бы Марк Лоре, и эта математика определенно не работала. Даже с учетом внесенных в последнюю минуту корректировок работа, стоящая за картинками на экранах клиентов, с самого начала шла неровно. Сотрудникам отдела по работе с поставщиками требовалось привлечь бренды CPG товаров и убедить их присоединиться к новой программе, что являлось непростой задачей. Для обеспечения экономичности доставки, даже с учетом дополнительной платы в 5 долларов 99 центов, компании пришлось придумывать, как настроить процессы, чтобы каждый заказ Prime Pantry попадал на нужный склад Prime Pantry, и чтобы его можно было доставить автотранспортом, а не самолетом. Короче говоря, это была логистическая головная боль грандиозных масштабов. С другой стороны, некоторых покупателей отпугивал лишний сбор за доставку в размере 5 долларов 99 центов. В конце концов, они уже оплатили за сервис Prime. По словам руководителей Amazon, клиентов также смущало или расстраивало минимальное количество товаров, необходимое для одной коробки «Пентри». Все усугублялось тем, что Amazon заставляла покупателей использовать разные виртуальные корзины для заказов Prime, Amazon Fresh и Prime Pantry, и иногда отображала разные цены на один и тот же товар, в зависимости от того, через какой сервис Amazon их заказывали. Это было запутано, и я не горжусь нашим конечным результатом, признался мне Грилли, бывший руководитель Prime. У нас были разные корзины, с разным поиском, а еще хуже, и я это ненавидел. Разные цены. Это была ловушка Walmart. Даже зная эту программу, я мог быть поставлен в тупик вопросом, почему цена отличается. CPG-вымогательство Amazon продолжала корректировать бизнес-модель Pantry, стараясь привлечь больше покупателей и при этом пыталась нормализовать экономические показатели. Одновременно в типичную для Amazon манере компания продолжала инвестировать в другие способы продажи товаров повседневного спроса, невзирая на появляющееся дублирование. В конце 2013 года была запущена городская служба доставки за два часа, Prime Now, призванная противостоять угрозе Instacart и ныне несуществующий Google Express. Лэндри, курировавшая запуск Pantry, со временем полностью перешла на управление Prime Now. Существовал Amazon Fresh, старый сервис доставки продуктов питания, который доставлял со складов Amazon как скоропортящиеся продукты, так и товары длительного хранения. И по-прежнему функционировал обычный магазин Amazon.com, через который компания продолжала продавать некоторые CPG-товары, которые либо были и так прибыльными и не нуждались в модели пентри, либо были слишком важны для Amazon, чтобы закрывать их за стеной пентри. В начале 2017 года до меня стали доходить тревожные высказывания руководителей таких CPG-компаний, как Unilever, PepsiCo и Kimberly Clark, что Amazon и Walmart ведут тотальную ценовую войну, и некоторые из самых популярных американских брендов товаров повседневного спроса попали под этот перекрестный огонь. Одна из главных проблем, по их словам, заключалась в том, что алгоритм уравнивания цен Amazon определял самую низкую цену за единицу или за унцию для данного товара, даже если он был в огромной упаковке в костка, и затем применял ее к соответствующему товару на Amazon, даже если размер упаковки там был намного меньше. По словам менеджеров, это имело длительный эффект просачивания. Примечание. Унция. Единица объема. Американская жидкая унция около 29,5 мл и массы около 28 грамм. Конец примечания. Скажем, Костко продавала за 12 долларов коробку с 40 пакетами сока. То есть около 30 центов за пакет. Но Amazon предлагала гораздо меньшую упаковку того же товара, например, из 6 пакетов. Алгоритм Amazon брал цену в 30 центов за пакет для коробки Костко из 40 пакетов и применял к упаковке из 6 пакетов. В результате Amazon взимала всего один доллар и восемьдесят центов за упаковку, по-видимому, оставаясь при этом без прибыли, если учесть стоимость доставки. Walmart, обнаружив это, предполагала, что бренд данного сока предлагает Amazon более низкую оптовую цену и оказывала давление на этот бренд, заставляя снизить оптовую цену для Walmart, чтобы она могла сравняться с ценой Amazon. На этом эпопея не заканчивалась. Несмотря на то, что эти новые невыгодные товары были отчасти результатом их собственной технологии уравнивания цен, сотрудники Amazon часто усиливали давление на бренды CPG-товаров, требуя от них более выгодных оптовых цен и не боясь при этом выкидывать популярные товары сайта в качестве рычага давления. Например, однажды в пятницу, в феврале 2017 года, с сайта исчезли все подгузники PAMBERS, продаваемые компанией. В отрасли заговорили о том, что управленцы Amazon, возможно, сняли весь ассортимент Pampers с Amazon.com во время переговоров об оптовых ценах, что оказалось бы весьма серьезным событием в мире ритейла. В разговоре со мной ни одна из компаний не подтвердила и не опровергла эти предположения. Однако позже бывшие сотрудники Amazon говорили мне, что они вполне правдоподобны, поскольку известно, что Amazon убирала с сайта такие ведущие бренды CPG товаров, как Tide, в качестве рычага давления во время ежегодных переговоров. После этого аналогия Лоре с мафией не казалась мне такой уж безумной. Подобные односторонние переговоры, по словам руководителей, напомнили многим в мире CPG другого крупного ритейлера Walmart. CPG-конгломераты, производящие зубную пасту, снеки и шампуни, которые обычно заставляют покупателей снова и снова приходить в универмаги и продуктовые магазины, привыкли к подобным сделкам с бентонвиллским бандитом, полагавшим, что каждый цент, сэкономленный в результате жестких переговоров, вернется в карманы потребителей. Для Сэма Уолтона и последующих руководителей Walmart вся суть существования розничной сети заключалась именно в этом – в экономии. Любой, кто стоял на пути к этой экономии, должен был либо подчиниться, либо отступить. Но, по словам топ-менеджеров крупных CPG-компаний, Amazon в 2010-х годах также приобрела репутацию субъекта, который при переговорах выдвигает совершенно необоснованные требования, несмотря на собственные неоднократные сбои в достижении прогнозных показателей». Помимо хитросплетений ценовой борьбы, затрагивающей основной магазин Amazon.com, в течение нескольких лет компании не удавалось запустить сервис Amazon Fresh в тех географических регионах, где сотрудники Amazon обещали это некоторым поставщикам. Зато на переговорах в следующем году сотрудники Amazon неизменно появлялись с корпоративной амнезией. Вяло признавали, что не смогли достичь нужных показателей, но вновь агрессивно требовали предварительных инвестиций от производителей CPG-товаров, чтобы их продукцию включали в предложения для покупателей. По большей части они годами не выполняли своих обещаний, но продолжают требовать астрономического уровня инвестиций, обещая предоставить то, чего не будет, рассказал мне один из менеджеров популярного бренда снеков. Чтобы иметь возможность высказаться об Amazon, он попросил сохранить анонимность, потому что у его компании нет другого выбора, кроме как продолжать вести дела с этим технологическим гигантом. Отношение компании Unilever — Производители таких брендов, как Hellman's, Dove и Vaseline с Amazon достигли точки кипения в середине 2010-х годов. Во время встречи представителей двух компаний один из руководителей среднего звена Amazon Fresh выдвинул смехотворные, по мнению управленцев, Unilever финансовые требования и подкрепил их еще более смехотворными доводами. «Вы должны понимать, что Джефф Безос говорит, что мы должны вести бизнес с прибылью, поэтому мы просим вас об этих инвестициях», заявил менеджер Amazon Fresh, по словам присутствовавшего на этой встрече человека. Это был действительно умный человек, который какое-то время работал в МакКинси и имел действительно серьезный уровень. Один из представителей лева Пораженный такой логикой, Amazon обратился к менеджеру Fresh в присутствии нескольких десятков сотрудников обеих компаний. То есть это означает, что мы не можем зарабатывать деньги, чтобы их зарабатывали вы? Спросил он. По сути, вы говорите, что ваша модель не работает. Менеджер Amazon Fresh покраснел, а руководитель CPG компании предсказал, что может происходить дальше. В конце концов, сказал он, физические продуктовые гиганты зашевелятся и преобразуются в грозных цифровых противников. И в этот момент у Амазон возникнет серьезная проблема. «Никто не захочет с вами сотрудничать», продолжил управленец, «потому что вы были настоящей занозой в заднице». Именно с такой реальностью столкнулась Амазон спустя годы, когда по миру прокатилась пандемия COVID-19. В результате Walmart и другие компании привлекли новых клиентов к своим продуктовым онлайн-сервисам, а значит привлекли и больше интерес со стороны брендов CPG. В одном из интервью Лендри, вице-президент Amazon по глобальному сервису доставки продуктов питания, выглядела задаченной многочисленными жалобами, которые мне передали руководители CPG-индустрии. Трудно было поверить, что за столько лет она не слышала их в той или иной форме, Но вполне правдоподобно прозвучало ее заявление, что она не особо беспокоится о такой критике. «Мы пытаемся изобрести то, чего раньше не существовало», — говорила она мне в 2021 году. «И я считаю, что наши поставщики хотели принимать участие в создании этого будущего и были очень рады работать с нами». Закрытие Pantry В начале 2021 года Amazon объявила о закрытии сервиса Pantry, преподнеся это известие в типичном для Amazon позитивном ключе. «В рамках нашего стремления обеспечить наилучшее качество обслуживания клиентов, мы решили перенести ассортимент Amazon Pantry в основной магазин Amazon.com, чтобы покупатели могли быстрее получать повседневные товары для дома, без дополнительной подписки или требований к покупке», сообщил представитель компании в электронном письме. С момента запуска Amazon Pantry в 2014 году до его закрытия в 2021 году продуктовые предложения Amazon прошли долгий путь. И этот прогресс понизил приоритет Pantry в 2021 году по сравнению с серединой 2010-х. Но мне было любопытно, насколько заявление представителя Amazon соответствует действительности? Вправду ли? Та самая упаковка диетической колы из 12 банок, которая сыграла ключевую роль в создании Prime Pantry, будет доступна покупателям по хорошей цене без дополнительной подписки или требований к покупке после того, как ассортимент Pantry предположительно перенесут в основную витрину Amazon.com. Итак, в декабре 2021 года я искал на Amazon ту самую упаковку диетической колы из 12 банок, с которой, по словам Херингтона, все и началось. В верхней строчке результатов поиска значилась цена – 16 долларов 27 центов. Я проверил еще раз. Этот товар доставлял и продавал продавец, являвшийся третьей стороной, и почти наверняка стоимость доставки входила в цену товара. В то же время было не похоже, чтобы Amazon сам продавал диетическую колу. И когда я специально запустил поиск не в общем каталоге продуктов amazon.com, а конкретно в ассортименте Amazon Fresh, появилось сообщение, что банок диетической колы нет в наличии. Хотя в моей семье газировку покупают не часто, цена в 16 долларов 27 центов показалась мне чересчур высокой. Так оно и было. Согласно отчетам 2014 года, Amazon продавал ту же упаковку колы из 12 банок через Prime Pantry вскоре после запуска сервиса менее чем за 4 доллара. Что касается сопоставимых цен в 2021 году, то я обнаружил, что в ближайшем ко мне местном суперцентре Walmart в Нью-Джерси та же упаковка из 12 банок стоит почти на 10 долларов дешевле, чем у продавца на Amazon. За эту цену я мог заказать ее онлайн и забрать в суперцентре. Также я мог добавить ее к более крупному заказу на walmart.com, и при сумме заказа не менее 35 долларов мне бы доставили ее бесплатно. Даже если бы мне захотелось, чтобы Walmart привез одну только эту упаковку без других товаров, это обошлось бы в 12 долларов 27 центов, включая 5 долларов 99 центов за доставку. То есть примерно на 4 доллара дешевле, чем через Amazon. В любом случае анализ ситуации в 2021 году показывал, что Amazon предстоит еще много работы, чтобы продавать основные бренды продуктов онлайн-покупателям по приемлемым ценам. Что бы там компания ни рассказывала прессе после закрытия пентри. «У меня здесь хватало неудачных инноваций», рассказывал мне Харрингтон в 2021 году, размышляя о крахе пентри. И я думаю, что мы перебрали с вовлечением покупателя в проблемы с товарами повседневного спроса. Согласно Лендри, покупатели просто не хотели думать таким образом. Проблему представлял ограниченный ассортимент Пентри, около 2000 наименований на момент запуска. Они хотели иметь возможность добавлять то, что им требовалось. Неудивительно, что по словам обоих руководителей, жизненный цикл Пентри отражает скорее особенность метода инноваций в Амазон, нежели ошибку в системе. Предложите решение выявленной проблемы, протестируйте его в масштабе, чему-то научитесь и при необходимости сверните проект, сохранив при этом возможность воскрешения идеи. «Все эти вещи, над которыми мы работаем, с большой вероятностью вернутся в несколько иной форме, исходя из готовности потребителей пробовать новое», объясняла мне Лэндри. «Развитие технологий, улучшение опыта – все это зависит от множества различных факторов». Если идея не сработала, она вовсе не обязательно плоха. Просто дело может оказаться в неудачной реализации или неправильном выборе времени. Однако другие мои собеседники придерживались несколько иного мнения. Пэнтри 3 выделялся среди других провалов Амазон не своим концом, а своим началом, заботая о прибылях и убытках. По словам бывших сотрудников Amazon, которые позже устроились на работу в Walmart, именно это было ключевым препятствием для инноваций на их новом месте работы. А вот в Amazon они сталкивались с этим нечасто. «Мне кажется, что это был один из первых случаев, когда мы отталкивались не от потребителя», сказал мне спустя годы один бывший менеджер Amazon о Prime Pantry. И все же у Amazon оставался еще один козырь в рукаве в войнах CPG товаров и продуктов питания, причем стоимостью около 14 миллиардов долларов. Однажды, пятничным утром, летом 2017 года, Amazon поставила Walmart перед фактом, что усиливает акцент на продаже продуктов питания, и ее амбиции больше не являются исключительно цифровыми.